В его голосе не было ни единой насмешливой нотки. И весь его облик свидетельствовал о полном отсутствии чувства юмора. На нем был строгий серый костюм, белая рубашка, серо-синий галстук. «Думаю, мы кое-что сделаем для вас», — медленно процедил он. «Но обещать конкретный результат не могу». «Знаю!» — в голосе дьявола послышалась горечь. «Придется откомандировать к вам специалистов. Они должны иметь доступ ко всему». «Вы считаете это необходимым?» «А как же иначе?» «Дело в том, что ад — весьма своеобразное предприятие. Мы очень щепетильны по части наших тайн и...» «Мсье!» — резко прервал его дедал. «Наше умение хранить тайны известно всем!» Дьявол смутился. «Ладно, тем более другого выхода все равно нет». «Разумеется, нет. Мы изучим ваши бухгалтерские книги, ваши методы, вашу систему оплаты и найма на работу». Реорганизуем те административные и производственные службы, деятельность которых покажется нам неудовлетворительной, и потребуем от ваших подчиненных безоговорочного сотрудничества. Дьявол поморщился. Не все они отличаются предупредительностью. Так и растолкуйте им. По голосу Дедала чувствовалось, что он не примет никаких возражений. Дьявол спросил себя, а не встретил ли он, наконец, своего хозяина? Кроме того, наше сотрудничество должно завершиться письмом от вашей фирмы с выражением признательности. Мы... Рассмотрим вашу просьбу. Скажу Вильзевулу или Мефистофелю. И ему пришлось ее рассмотреть, но много позже. Тем временем ад прошел реорганизацию. Психологи, инженеры, бухгалтеры, экономисты и сопровождающая их туча секретарш, машинисток, Расчетчиков, помощников, поверенных в делах, стажеров и прочие шушевы наводнили мрачные аллеи адского подземелья. Их много и удивляло. В преисподней методы работы не менялись веками. Одних поражало полное отсутствие служб прогнозирования. Другие возмутились состоянием бухгалтерии и потребовали установки самого современного компьютера, хотя им неоднократно напоминали, что в графе «приход» цифры были весьма солидными, а в графе «расход» стояли сплошные нули. Работа в аду была значительно упрощена. Организаторы предложили новую систему классификации «падших душ», И даже подготовили шкалу градуировки страданий, намного более эффективную, чем прежде. Они намекнули на использование атомной энергии для подогрева адских печей, но особо не настаивали, ибо эта область была едва известна им самим. Наконец, Дедал потребовал встречи с Люцифером. «Мы сделали преисподней все, что было необходимо с человеческой точки зрения». Голос его звучал мрачно. «Ваши помощники, господа Вельзевул и Мефистофель, были удивительно любезны в выражении своей признательности, однако, боюсь, это не улучшит вашего положения». «Значит, мой случай безнадежен?» — спросил дьявол. «Неужели ничего нельзя сделать?» «Я этого не сказал», — возразил дедал. «Я знаю, что надо делать. На земле у вас нет службы общественных связей, ну, чего-то такого, что могло бы наставить вашу клиентуру на путь истины». Я знаю, что вы, в принципе, откликаетесь на любой призыв, но, признайте, до вас трудно добраться. Пора менять это. Покончено с магическим кругом, — простонал дьявол. Покончено с заклинаниями, покончено с кровью рыжей курицы. Все это кануло в лету. — Служба общественных связей, — сказал дьявол, и его лицо осветилось, словно раздули костер. — Гениальная идея! И как это я сам до нее не додумался? — Даже простейшее открытие требует применения особой методики, месье. Инженер был без жалости. — Вот план компании, которую я вам предлагаю. «Надо вернуть людям осознание, совершаемых ими преступлений. Надо основать религию». «Браво!» — воскликнул дьявол. «Мне уже надоели черные мессы, жертвы животных, а то и детей или взрослых. В наше печальное время нужно нечто иное. Времена станут веселее и живее». «Боюсь, вы неправильно меня поняли». Нам надо создать совершенно новую религию, пробудить к жизни новое пуританство, дать людям правила, которые можно нарушать. Литургию, которую они могут поносить и проклинать, их души следует наполнить страхом. — Хм, — промочал дьявол, — их надо обмануть, надуть и ввести в заблуждение. «Отлично! Ни в коей мере!» — дедал был неумолим. «Нужна подлинная религия. Социологи единодушны в своем мнении». Дьявол нахмурился, лапы его поддрагивали, зубы стучали. «Боюсь, я не очень вас понимаю!» — голос его изменился, — «Я ненавижу религии. Я... я всегда боролся с ними!» Реорганизатор хохотнул. «М -м, «И вы еще удивляетесь, что дошли до жизни такой? Вы сами на себя накликали несчастье. Вы убили курицу, несущую золотые яйца!» «Вы так думаете? Хм, цифры не лгут?» — Основать религию? Неужели так надо? Не уверен, что смогу ее основать. Его тошнило при одной мысли об этом. — Мы берем на себя все. Конечно, дело не совсем обычное, но мы еще никогда не оставляли клиента без помощи. — Не знаю, должен ли вас слушать. — Дьявол дрожал всем телом. — А я не держу вас. Некоторые наши конкуренты с удовольствием предложат вам менее тернистый путь. Я понимаю вашу сдержанность, но, поверьте, для столь запущенного дела, как ваше, нет легких путей оздоровления. Ух, выдохнул дьявол и с испугом добавил. «Прошу вас, приступайте. Мои возражения не имеют под собой научной почвы». Простите меня. Прекрасно, ледяным тоном промолвил реорганизатор. Мы выполним ваши приказания. И дело было сделано. Несколько месяцев спустя дьявол инкогнито проник в одной из бетонно-стеклянно-керамических зданий, которые выросли почти по всей земле, словно по помановение волшебной палочки. Плотные перекрытия прятали от взгляда небес верующих, вступавших под своды пирамид, отполированных, как жемчужины, и открывающих взору незапятнанную белизну земли, прошедшей обработку огнем в необъятных печах преисподней. Новая церковь имела мгновенный и безусловный успех. Переманив к себе почитателей столь разных культов, как католицизм, вуду, секта страшного суда, нексиализм, мумба-джумба, неолицизм, а также нанеся урон атеистам. Она получила огромные пожертвования, имела в своем активе несколько чудес, а в пассиве несколько крестовых походов. Она была чиста, требовательна, нетерпимо! Итак, дьявол миновал лабиринт, отделявший святая святых от внешнего мира, хитро закрученную спираль, предназначенную отсечь греховное от священного, заглушить шумы внешнего мира и даже воспоминания о нем, подготовить недостойного обитателя Земли к таинствам которые будут ему открыты. И в этот миг к горлу дьявола подступила мощная волна того тошнотворного состояния, которое было ему хорошо знакомо. Она стала почти невыносимой, когда он услышал песнопение и почуял запах дорогих благовоний. «Нужно ли это?» — подумал он. Дьявол с трудом переставлял копыта, боясь идти дальше. А когда увидел обширный многоугольный неф и замершую в религиозном экстазе толпу, распевавшую псалмы, его охватили тоска и ужас и обожгли его изнутри. На него обрушилось невероятное, нереальное одиночество. Даже отсюда его извергли. Но стоило потерпеть, ибо все они придут к нему. Он поднял голову и широко раскрыл глаза. Все вдруг стало для него окончательно невыносимым. Дух его исполнился редкостным отвращением, глубочайшим сожалением, что он способствовал этому что почти своими руками создал это. И он проклял советников, желая превратиться в змия. Но вдруг им завладело то, что создатели этого храма тщательно рассчитали. Он едва не рухнул на колени и не начал страстно бормотать со слезами на глазах выверенно двусмысленные фразы. Дух его яростно сопротивлялся. Наконец он бежал с поля битвы. Да, постановка была умелой, слишком умелой. И пока он бродил по улицам делового квартала, он сказал себе, что в мире этом невозможно будет жить, ибо не сомневался, что Феникс с Дедаллы и Кэ Создали самую могущественную религию в истории. Его уже не волновало, что адские погреба начнут быстро наполняться, ибо это тоже было невыносимо. «Цель не оправдывать средства», — сказал он себе с болью в душе. Он увидел на прилавке журнал, где прочитал злосчастную рекламу, с которой началось его падение. Он с яростью вырвал ее и принялся методично развивать в клочки, когда его взгляд упал на еще одно объявление. Он хорошо знал его. Это была реклама Феникса, Дедала и К. Но внизу у страницы было письмо со знакомой подписью. «Месье». Горячо благодарю вас от имени нашего директора за вашу успешную деятельность в нашем предприятии. До вашего появления условия работы у нас были невыносимы. Понимание наших проблем, проявленное вашими специалистами, позволило решительно улучшить работу нашего административно-технического аппарата. Работа отныне протекает в более комфортных условиях. И я выполняю ее с той радостью, которую полагал навсегда утраченной. Наша клиентура, похоже, тоже довольна улучшениями, проведенными по вашим рекомендациям. Прошу вас, месье, принять и прочее, и прочее. Вельзевул, представитель дирекции АТ и К. Дьявол страдальчески взревел. И поднял глаза к облачному небу, призывая его в свидетели своего несчастья. И в этом мгновении кто-то похлопал его по плечу. Он обернулся и увидел приятной наружности человека с загорелым лицом, чуть отвисшими губами, обширной лысиной, орлиным носом, но с жесткими и колючими глазами. Одет он был изысканно. «Я вижу, вас интересуют проблемы организации и исследования мотивов поведения», — сказал он участливым тоном. «Но только не обращайтесь к Фениксу и Дедалу, мошенники. Обращайтесь лучше к нам». И воткнул меж когтей дьявола визитную карточку. Дьявол уронил журнал, когти его разжались, Карточка выпала и кружась полетела к далекому ненасытному костру. А дьявол все стоял неподвижно, ноги у него подкашивались, а нижняя губа нервно дрожала.